Глава четвертая. Притяжение и отталкивание. В конце весны и в начале лета 1833 года редкие прохожие квартала Маре, лавочники и ротозеи, слонявшиеся у ворот, заметили какого-то старика в черном, чисто одетого, который каждый день в тот же час с наступлением сумерек выходил с улицы вооруженного человека со стороны Сент-Круа-де-Ла-Бретонри, Миновав улицу Белых Мантий, пересекал Ниву Святой Екатерины и, выйдя на улицу Эшарп, поворачивал налево на улицу Сен-Луи. Здесь он замедлял шаги и брел, вытянув голову, ничего не видя и не слыша, устремив взгляд в одну точку, которая казалась ему путеводной звездой и была ничем иным, как поворотом на улицу Сестер Страстей Господних. Чем ближе он подходил к этому углу, тем живее становился его взгляд. Зрачки загорались радостью, будто озаренные внутренним светом. Выражение лица становилось умиленным и растроганным. Губы беззвучно шевелились, словно он говорил с кем-то невидимым. Он улыбался жалкой бледной улыбкой и двигался вперед так медленно, как только мог. Казалось, он стремился к некой цели и вместе с тем боялся минуты, когда окажется слишком близко к ней. Когда до улицы, которая чем-то влекла его, оставалось всего несколько домов, он замедлял шаг до такой степени, что могло показаться, будто он стоит на месте. Качающаяся голова и пристальный взгляд вызывали представление о стрелке компаса, ищущей полюс. Как не медлил он, и как не оттягивал своего приближения к цели, но волей-неволей все же достигал ее. Он доходил до улицы сестер страстей господних. Здесь он останавливался весь дрожа, с какой-то непонятной робостью высовывал голову из-за угла последнего дома и смотрел на улицу. И было в его трагическом взгляде что-то похожее на тоску, по-недостижимому, на отцвет потерянного рая. И тут крупные слезы, скопившиеся в уголках глаз, катились по его щекам, иногда задерживаясь у рта. Старик чувствовал их горький вкус. Он стоял несколько минут, словно окаменев, затем уходил домой тем же путем и тем же шагом, и по мере того, как он удалялся, взор его угасал. Мало-помалу старик перестал доходить до угла улицы Сестер Страстей Господних. Он останавливался на полдороге на улице Сен-Луи. Иногда немного дальше, иногда чуть-чуть ближе. Как-то раз он остался на углу Нивы Святой Екатерины и посмотрел издали на перекресток улицы Сестер Страстей Господних. Потом, молча покачав головой, как бы отказываясь от чего-то, повернул обратно. Вскоре он перестал доходить даже до улицы Сен-Луи. Он достигал поворота на улицу, качал головой и возвращался. Некоторое время спустя он не шел дальше улицы трех флагов. Потом не выходил уже и за пределы улицы Белых Мантий. Он напоминал, Маятник давно заведенных часов, колебания которого делаются все короче перед тем, как остановиться. Каждый день он выходил из дому в один и тот же час, шел тем же путем, но не доходил до конца и, может быть, сам того не сознавая, сокращал его все больше и больше. Лицо его выражало одну единственную мысль — к чему? Зрачки потухли и уже не загорались. Слезы иссякли. Глубоко запавшие глаза были сухи. Голова старика все еще тянулась вперед. Подбородок по временам начинал дрожать. Жалко было смотреть на его худую морщинистую шею. Порой в ненастную погоду он держал под мышкой зонтик, но не раскрывал его. Кумушки говорили. Он не в своем уме. Ребятишки бежали следом и смеялись над ним.